Глава 21. Управляющий имперского банка проводил меня и сестру в свой кабинет, что располагался на третьем этаже. Мы прошли по длинному коридору, за прозрачными стенами которого сидели рядовые сотрудники. Работа вовсю кипела, и в самом конце располагался кабинет, стекла которого были замутнены. Знаю такую систему. Стоит нажать на специальную кнопку, и они вновь становятся прозрачными. Но сейчас обстоятельства требовали уединения. Управляющий открыл перед нами дверь, пропуская вперед. В просторном кабинете витал аромат свежесваренного кофе с легкими нотками виски, а на кожаном диване перед журнальным столиком сидел знакомый человек. «Здравствуй, брат», — сухо сказал я, и присел напротив Евгения на такой же диван. Света аккуратно приземлилась рядом. Она с презрением посмотрела на нашего брата заставляя его морщиться. Сложно контролировать эмоции, когда ты почти не бываешь трезвым. «Не ожидал вас здесь увидеть», — признался Евгений и улыбнулся. «Вы не могли бы оставить нас наедине?» — обратился я к управляющему. «Конечно, я подожду в коридоре. Комната оснащена артефактами против прослушки, поэтому вас никто не услышит, господа», — вежливо сообщил мужчина и вышел. Было видно, что он нервничает. Выражение лица оставалось серьезным, но уши побагровели. Брат тоже сидел весь красный, но уже по другой причине. «Зачем ты пришел?» — спросил я у Евгения. «Говори честно, если хочешь остаться в этой семье». «О, у липового наследничка показались зубки», — усмехнулся он. Но потом опустил взгляд к моей руке, где находился родовой перстень. Или не совсем липового. Тут же изменил решение брат, а ухмылка исчезла с его лица. Рад, что ты умеешь быстро осознавать свои ошибки. Я оставался серьезен. Мне не было смысла с ним ругаться. Теперь я мог сам решать, кто останется в семье. Да, без клятвы у брата останется его обеспечение, но не более того. Денег хватит, чтобы окончательно уйти в запой, а о дорогих шмотках и тачках придется забыть. Это не я придумал, а наши предки прописали в кодексе рода, которые Света мне пересказала по пути сюда. А наш покойный отец дополнительно прописал эти пункты в завещании. Да, каюсь. Мрачно продолжил Евгений и поставил свою чашку на стол. Я пришел сюда, чтобы заявить права на наследство. Но сам знаешь, у меня бы это не получилось. Тогда зачем позориться? Не выдержала Светлана. Саша отпустил меня с этим условием. Я должен принести ему какую-то бумажку, что не являюсь наследником. Уверен, что он со всех родственников такие собирает. Он решил обойти систему, уточнил я. Как бы хорошо ни были прописаны законы империи рода, как бы четко юристы не составляли завещание отца, всегда найдется лазейка или прецедент. И у Александра была целая армия адвокатов для поиска таковых. «Да. Но ты уже разрушил все его планы. Одним своим приходом сюда. Мало пройти испытания. Надо еще это юридически зафиксировать. Его ли планы я разрушил? Я намекнул, что не верю Евгению. Слишком подозрительно выглядело его похищение, его освобождение. Если бы не одно «но». Не только его. Но мне до интриг братьев дела нет. Вижу, что не веришь ухмыльнулся брат, обнажая белоснежные зубы. «Но сам подумай, будь мы в сговоре, стал бы я спасать Свету. Я бы тогда сразу выдал твое местонахождение, но я этого не сделал. Почему? Потому что мы с тобой всегда были близки, а эта борьба за деньги и власть, она мне противна. Сам знаешь, что я не бизнесмен. Мне хватит и прежнего обеспечения, чтобы жить в свое удовольствие». Это была правда. Я хорошо изучил информацию о своей семье в «Глобале». Евгений не раз пытался строить собственный бизнес, и каждый раз неудачно. Даже если отец давал ему в управление готовые компании, за год брат доводил их до разорения. Евгения интересовали лишь выпивка и красивые женщины. Хочешь сказать, что Александр так просто тебя отпустил, зная, что ты расскажешь обо всем остальным членам семьи? Там и без меня все в курсе. Саша заключил сделку со всеми, с кем смог. По крайней мере, так он сказал. Со мной тоже. Какую сделку? Я продолжил спокойно задавать вопросы. Я соглашаюсь на определенное обеспечение, сохраняю фамилию и не претендую на богатство семьи. Мне и до смерти отца этого было достаточно. Подписываю бумаги, приношу справку из банка и больше Саша не втягивает меня в свои дела. Понятно. А кто не согласился с его условиями? Как ты понимаешь, у меня еще не было возможности никого расспросить. Поэтому достоверно я могу говорить только за себя. Остальное со слов Саша. И больше скажу. Меня внизу ждет машина с людьми брата. Но я бы предпочел отсюда выйти с вами. Так брат намекнул, что не собирается мне препятствовать. И более того, надеется на защиту. Взрослый мужчина надеялся не на защиту подростка, наследника великого княжеского рода. Теперь наша разница в возрасте не играла особой роли, хотя она и до этого была лишь условной, ведь это моя не первая жизнь. «Вижу, вы с Сашей хорошо спелись», — процедила Света. «Я не верю ни единому твоему слову и даже не удивлюсь, что это ты подстроил свое похищение». «Успокойся, Свет», — попросил я. Эмоции мешали ей здраво посмотреть на ситуацию. «Да я спокойно. Для той, кого предала почти вся семья». Свет, я ничего не подстраивал. Нас нашли, когда я связался с Дамиром Владиславовичем, финансистом нашей семьи. Раньше я ему доверял, поэтому поручил перевод средств для лечения Маргариты. Ему нужна была подпись. «И ты пригласил его к нам в дом?» спросила сестра. «Да». А вместо него приехал Саша. «В нынешнее время никому нельзя верить», — говорил брат, смотря мне прямо в глаза. «Никому из тех, кто не проливал кровь», — добавил я. «Если это принципиально для вашей веры, то без проблем», — развел руками брат. Я встал с дивана и подошел к двери. Открыл и нашел взглядом управляющего, который мило беседовал с одной из сотрудниц. Судя по тому, как она смеялась и выпячивала грудь, в следующую ночь она точно проведет в постели начальника. Харитон Константинович, позвал я. Да, Алексей дмитрич отозвал сон и снова стал серьезным. Вы можете принести нам ритуальные принадлежности? Он прикрыл рот и на миг замялся. Да, конечно, но должен вас предупредить, что они защищены от любого магического воздействия. Замечательно, так даже лучше, улыбнулся я и закрыл дверь. Вернувшись, застал свету, высказывающей Евгению все, что она о нем думает представился наследником. «Да ты серьезно?» «Свет, по-другому тут эту справку не дают. Нужно было провести ритуал. Но раз у нашего брата печатка рода, то больше в этом нет смысла». «Почему тебя привезли в Смоленск?» «Да откуда мне знать?» Нервно пожал плечами Евгений. «В соседнем городе нет филиала Имперского банка», ответил я. «А именно там ты назначила на завтра встречу с матерью и Павлом». Значит, Саша догадывается, что мы здесь, озвучила очевидная Света. Да, спорю, что он уже в городе. Я вопросительно посмотрел на брата он мог знать наверняка. Он остановился в отеле Имперский Люкс. Ждет меня, тихо отозвался Евгений. Что произойдет, когда у меня официально сменится титул? Мы со Светой это уже обсуждали, но я хотел сравнить ответы: Все наследство достанется тебе согласно завещанию отца. Все компании, счета, фонды, недвижимость, машины, тайные агентства и исследовательские центры. Все, что было юридически, оформлено на него. И после принесения клятв, все родственники и слуги будут подчиняться тебе. Но Саша на это не пойдет. Он 20 лет строил свою империю не для того, чтобы ходить под кем-то. Так же, как Владислав и Павел. Я с ними разберусь. «Никто не мешает им существовать отдельно», — задумчиво ответил я. «В отличие от некоторых, у меня не было цели уничтожать семью. Тогда они лишатся своих фамилий». Это отец тоже прописал. «Нет клятвы новому наследнику, нет влияния рода». «Я об этом не знала», — выдала Света. «Эта часть читалась в завещании отдельно, только для сыновей. Отец сделал все, чтобы новому главе никто не препятствовал». — пояснил Евгений. Вернее, отец позаботился, чтобы никто не мешал наследнику выполнить свое предназначение. Для него это значило гораздо больше, чем все прилагающиеся деньги. Но он не учел, что сыновья захотят уничтожить друг друга до определения наследника, — добавил я. Да, — кивнул брат. Стоило ему это сказать, как в дверь постучали. Я разрешил войти, и управляющий принес старинную деревянную коробку, закрытую на ключ. Он достал из своего кармана связку и открыл перед нами содержимое. На бархатной ткани лежали три ножа с идеально острыми лезвиями разной длины. «Алексей Дмитриевич, этим набором вы можете распоряжаться как угодно. Для ритуала вступления в наследство уже подготовили другой. Благодарю. Позову вас, как мы будем готовы». Перетон Константинович услужливо кивнул и покинул свой кабинет. «Выбирай», — сказал я брату и пододвинул к нему набор ножей. Света тоже внимательно изучала его, а затем открыла сумочку и достала оттуда знакомый антисептик, поставила его на журнальный столик со словами, знала, что понадобится. Мало ли какие бактерии скопились на этих ритуальных ножах. «Ты, как всегда, слишком педантично», ухмыльнулся Евгений, но руку обработал. «Даже целители не могут справиться со всеми болезнями», высказалась сестра, И сделала то же самое, на что получила мой вопросительный взгляд, на который тут же ответила. «Ну, а чего тянуть? Я тоже готова принести клятву. Быстрее сделаем, быстрее рано сживет». «Хорошо», — легко согласился я. «Клятва на крови создает самые прочные узы», — рассуждал вслух Евгений, рассматривая ножи. «Тебе подойдет этот». Он протянул сестре нож с самым коротким лезвием. Изящную рукоять обвивала тонкая выпуклая змея, голова которой останавливалась у острия, а искусственные глаза горели дорогими сапфирами. Наверняка именно они защищают нож от воздействия магии. Сестра приняла нож и осмотрела. «Нет, он мне не нравится», — мыкнула она и положила обратно, чтобы взять соседний с лезвием всего на несколько сантиметров длиннее. «Как по мне, нет никакой разницы, каким из пяти ножей себя резать». Но брат с сестрой увидели в этом наборе что-то особенное. Евгений взял самый большой нож, каким можно мясо разделывать. Невеликоват? с усмешкой спросила сестра. Самое то, хмыкнул Евгений и провел ножом по ладони. Он не прилагал усилий, чтобы под лезвием показалась кровь. Я же потянулся к маленькому ножу, который забраковала света, но не успел коснуться, как сестра остановила меня. Лучше возьми средний. Почему? «Какая разница?» — я пожал плечами. «В глазах змеи. На мелком ноже трещина на сапфире». Я кивнул и взял средний. Внимательно осмотрел камни. Они были целые. «Да, подобным аристократическим привычкам мне еще предстоит научиться. В моем прошлом мире магии не было, поэтому не привык обращать внимание на подобные вещи до этого дня». Провел ножом по затянувшейся ране, заново открывая ее. Регенерация у меня была, на удивление, быстрая, поэтому от прошлого пореза осталась лишь розовая полоска. Мы с братом пожали руки, и он произнес заветные слова. Затем я обработал рану и то же самое повторил со светой. Оба раза перстень засветился, принимая клятву. Фух! выдохнул Евгений, пшикая антисептиком на рану. Теперь можно спокойно жить. «Ты хотел сказать «спокойно пить», — подколола сестра. «Жить, пить, любить», — с улыбкой ответил брат, «и не конфликтовать с будущим главой рода». «А ты умеешь принимать здравые решения, хотя со стороны не скажешь». Я вернул ножи на место, закрыл коробку и снова позвал управляющего. «Вы готовы, Алексей Дмитрич? услужливо спросил он, войдя в свой кабинет. «Да, мой брат передумал проходить ритуал» поэтому проверке подвергнусь только я», — ответил я. «Верно. У нас возникло недопонимание, которое мы уже уладили», — пояснил Евгений и топил свой кофе щедро сдобренной виски. «Замечательно», — улыбнулся управляющий. «Тогда попрошу вас пройти в специальную комнату, а Светлана Дмитриевна и Евгений Дмитриевич могут подождать вас здесь». «Только если мне принесут еще такого же вкусного кофе», — подмигнул ему Евгений. «Конечно, мой секретарь все принесет». «Может быть, и Светлана Дмитриевна что-нибудь желает?» «Нет», — просто ответила она. Управляющий вновь отвел меня к лифту, который поднял нас на последний пятый этаж. Мы бы отправились туда сразу, если бы не столкнулись с препятствием в виде еще одного претендента. На этот раз мы вышли в коридоре каменных стен. Если третий этаж был оформлен в современном офисном стиле, Но сейчас мы словно вернулись на 300 лет назад. И снова Харитон Константинович достал связку ключей. Открыл одну единственную дверь, которая располагалась посредине коридора, и мы вошли в большой круглый зал. Камер здесь не было, как и любых современных технологий. Его освещали настенные артефакты, а в самом центре стоял постамент. На нем была точно такая же коробка с ножами, которую нам приносил управляющий в кабинет. Ножи обвивали идентичные змеи. Мы готовились к проведению ритуала, поэтому ваш артефакт уже принесли из хранилища. Объяснил управляющий и подошел к стене, чтобы открыть спрятанный в ней сейф. Оттуда он достал большой металлический ящик и поставил на стол возле стены. При мне открыл его, и я увидел один из родовых артефактов. Красный кристалл с рисунком глаза — Был неразрывно связан с тем, что я встретил на испытании. Казалось, что это его осколок. «Вы знаете, что делать?» — уточнил Харитон Константинович. «Для каждого родового артефакта своя инструкция, которую нам не сообщают. Известен только результат». «Да, знаю». «Все было настолько просто, что инструкция не понадобится. О том, что нужна капля крови, не догадается только дурак. Тогда выбирайте нож». Могу посоветовать средний. Он последним проходил реставрацию. Я потянулся к лежащему на бархатном полотне ножу. Посмотрел в глаза змеи. На одном из сапфиров был крошечный скол. Что за... Вам следует казнить реставратора. Холодно, сказал я и бросил нож на пол. Вы обещали, что ножи защищены от воздействия магии. Но это не так. Прошу прощения. Утром все было в порядке, когда мы проводили проверку. С ошарашенным взглядом начал оправдываться мужчина. Но мне его отговорки были не нужны. Я в них ни капли не верил. Я смотрел все ножи. И только на самом коротком сапфиры оказались целы. Остальные также оказались на полу. Подошел к артефакту и вновь открыл рану на ладони. Сжал кулак, и тонкая струйка крови полилась на красный камень. Моя кровь не залила его полностью, как произошло бы с обычным камнем. Она заполнила глаз, придавая ему четкие кровавые очертания, после чего артефакт засиял красным, прямо как в пещере после прохождения испытания. Поздравляю вас, Алексей Дмитрич, отныне вы новый князь, радостно произнес управляющий. Однако мне не было радостно. Эту легкую проверку я прошел, но лишь благодаря новым знаниям, делаю ставку, что остальные ножи были прокляты, или же по старинке. «Отравлены!» «Вам останется подписать документы, и мы отправим их в имперскую канцелярию», продолжил управляющий. Но я уже не слушал. В голове вертелись совершенно другие мысли. «Говорите, вы лично отвечаете за ритуальные ножи?» Холодно спросил я. «Да, больше ни у кого нет к ним доступа. Вот и очередной заговор всплыл. И что мне с ним делать? Не убивать же!» Хотя можно и припугнуть, чтобы подобного никогда не повторилось: Что-то не так? поинтересовался управляющий. Да? Вы хотели меня убить? Нет, что вы? Я резко развернулся и приставил нож к горлу управляющего. Ошарашенный мужчина поднял руки и нервно задышал. Кончик лезвия коснулся шеи, без усилия, оставляя на коже надрез. Я злобно улыбнулся, чтобы даже выражением лица нагнетать страх, а затем спросил. Кто вам заплатил, чтобы я завалил проверку? Александр Воронцов? Нет. Это был не член вашей семьи. Дрожащим голосом ответил Харитон Константинович. Тогда кто? Отвечайте, если хотите выйти отсюда живым.